Глава 19. Обед. Когда они пришли в консульство, барон оставил Леонида в зале на несколько минут, сам же отправился переодеться. Леонид взял какую-то книгу со стола и начал быстро читать, но не мог. Им овладела какая-то непонятная тревога. Ноги его дрожали, а в груди сильно стучало сердце. Редкий посетитель Смирны покидает ее со спокойным сердцем. Правда, город этот далеко не красив и не представляет собой ничего особенного, как европейские города, но зато окружен богатейшей природой, и красота его женщин способна обворожить каждого. Поэтому и Леонид, несмотря на то, что изъездил всю Европу и бывал во всяких обществах, не испытал нигде страданий и любви. Теперь, даже в стесненных обстоятельствах, страстно влюбился в жену своего ближайшего друга, с самыми лучшими качествами, который, хотя и знал все, но не мог не любить ее. Когда вошла в зал Адель, Леонид, показывая вид, что не замечает ее, углубился в чтение книги. Желая обратить внимание Леонида на себя, Адель подошла к столу и громко позвонила. Леонид вскочил со своего места и, здороваясь, слегка пожал ее руки. — А я уже подумал, месье Леонид, что вы откажетесь от нашего приглашения, так как, кажется, очень строги насчет этикета, — сказала Адель. Леонид хотел было отвечать, но вошедший слуга помешал ему. — Вы, кажется, изволили звать госпожа? — спросил он. «Опустите на окнах портьера, потому что солнце светит слишком ярко», — сказала Адель. Пока слуга занят был этим, позволим себе описать баронессу. Адель была среднего роста, но вследствие чрезвычайно тонкой фигуры напротив казалась женщиной высокого роста. Ее смуглое лицо было совершенно чисто, черные же большие глаза были так хороши, что едва ли кто-нибудь мог устоять против них. Улыбка добрая. Она одевалась обыкновенно в туземный костюм смирный, удивлявший всех своей красотой и роскошью. На голове ее надета была, несколько набок, небольшая золотая феска с длинной золотой кистью, не спадающей на плечи, обложенная толстой укосой собственных каштановых волос. «Напрасно вы так думаете», — сказал Леонид по уходе слуги. «Действительно, по делам службы я хотел было отказаться от обеда, но, получив ваше письменное приглашение, оставил все и явился к вам». «Я написала вам это письмо потому, что мой муж, очень часто идя пригласить кого-нибудь и увлекшись разговором, совершенно забывает о цели своего посещения», — ответила покраснев Адель но это простое письмо я сохраню на память. А знаете ли, мисс Леонид, что вы проиграли ваше пари? Каким образом? Помните, мы с вами держали пари о летах графини Петровой? Да, помню. Вы спорили, что ей только двадцать пять лет, но я узнала достоверно от капитана Сиднея Смита, знавшего ее еще в Неаполе, что ей тогда уже было тридцать пять. А с тех пор прошло около трех лет. Хм. Он знал ее еще в Неаполе, сказал Леонид сквозь зубы. Да, и даже ему удалось настолько близко познакомиться с ней, что он узнал не только лета, но даже и ее жизнь. Нус. И эта романтическая история имеет очень много странного, оригинального. Графиня, например, имеет обыкновение каждое утро принимать ванну из молока, вследствие чего кожа ее приобрела удивительную нежность, что и делает ее много моложе собственных лет. «Ванну из молока?» — воскликнул Леонид, громко смеясь. «В таком случае она употребляет его с пользой для себя гораздо более, нежели весь город». «Ну что ж, молоко это можно продать» и жители города не останутся в проигрыше, прибавила Адель, тоже смеясь. Это уж слишком отвратительно, но кроме шутки, это сущая правда. Я слыхала не только от капитана, но и сама госпожа Хомпен, в гостинице в которой живет графиня, говорила мне об этом. И это еще не все. Она была причиной какой-то дуэли, наподобие Мале Адели и Люсиняна из-за Матильды. «Дуэль?» — сказал Леонид с притворным изумлением, не предполагая, что Адель знает даже, что он, Леонид, и был одним из участников ее. да -с. и дуэль эта проходила между греком и итальянцем. Но в самом начале собака, принадлежавшая греку, бросилась на итальянца и скусала его, и этим положила конец дуэли, так как бедный итальянец вскоре умер. Удивительно. — сказал с видимым замешательством Леонид и встал со своего кресла. Однажды капитан с двумя знакомыми обедал в гостинице по соседству с той комнатой, в которой была графиня. Вдруг они услыхали крик в ее комнате. Разумеется, все бросились разузнать, в чем дело. И вот во время этой суматохи ему удалось видеть в паспорте графини, что ей 35 лет. Вчера на балу он узнал ее. И она, разумеется, не подозревает, что нам известна ее история, что здесь есть свидетели ее прошлой жизни. Да, мсье Леонид, иногда случайно узнаешь гораздо более, чем при самых тщательных расспросах. Вот еще вчера на балу я узнала новость об одном из наших друзей, несмотря на дружбу, с которым мы никак не могли узнать его прошлую жизнь. — Скажите, пожалуйста, баронесса, Вы говорите серьезно или только выдумываете все это для того, чтобы не проиграть пари? Я думаю, вы не заметили за мной привычки лгать. Все, рассказанное капитаном про графиню, сущая правда. А о нашем хитром друге я сейчас вам расскажу. Да-да, непременно расскажите. Видите ли, наш друг познакомился однажды с женой какого-то архитектора. Похитил ее у мужа и увез с собой в Париж, обещая жениться на ней. Но вскоре безжалостно покинул, и она, бедная, умерла с горя. «Какой грязный поступок! Какое же название дадите вы, бронесса, вашему другу после всего этого?» Адель промолчала, видя, что слова ее не произвели на Леониде ожидаемого впечатления. «Меня интересует знать!» Кто такой этот ваш друг? Он в Смирне? Да, он здесь, ответила Адель. И вы очень хорошо знаете его. Здесь? Кто же? Кто он? Быть может, когда муж станет магнетизировать меня, вы узнаете все, но сама я вам никогда не скажу. Кстати, слыхали вы, вчера Барон вздумал меня магнетизировать. Какова мысль? И Адель захохотала. — Советую вам никогда не соглашаться на это. — Почему же? — Потому что он может узнать ваши секреты, — сказал Леонид тихо, пристально посмотрев на Адель. — У меня нет никаких секретов, — отвечала она и, встретившись глазами со взглядом Леонида, замолчала. — О чем вы задумались, баронесса? — спросил снова Леонид, не сводя с нее глаз. — Ни о чем, это просто моя привычка. А вы почему замолчали? Я молчу, желая лучше разглядеть вас. Я желал бы иметь еще два глаза, чтобы еще больше наглядеться на вас. Ну, если бы у вас было четыре глаза, Мси Леонид, я отправил бы вас к доктору Зевреману, чтобы он посадил вас в банку со спиртом и показывал бы публике. — сказала Адель, смеясь и торжествуя над ним. — На чем вы, господа, смеетесь? — спросил консул, входя в зал. — Над похождениями графини? Ты, Адель, уже рассказала ему об этом? — Да, даже со всеми мельчайшими подробностями. — Ну, как она тебе нравится, Леонид? — Чрезвычайно интересная история, — ответил сухо Леонид, обиженный последними насмешками Адель. «Не правда ли удивительная женщина?» — сказал консул. «Я очень желаю, чтобы она уехала отсюда, потому что, кажется, ее пребывание здесь не обойдется без какого-нибудь приключения». Но, видно, ей очень понравилось смирно, и она не оставит ее. А знаешь ли, Адель, куда сегодня отправилась графиня? Она вместе с Роули поехала осматривать окрестные деревни и чтобы избавиться от своего племянника, на дороге велела ему возвратиться назад, чтобы поправить подкову лошади. Во время речи консула Леонид сидел в глубокой задумчивости. Его тревожила встреча с капитаном Смитом, который, разумеется, узнает его. Если бы Леонид знал это, он непременно отказался бы от обеда. Даже когда консул стал говорить о вещах совершенно посторонних. Леонид, погруженный в задумчивость, сидел и ничего не слышал. Через несколько минут вошла сестра консула. Леонид поздоровался с ней и снова принял прежнее положение и так просидел до тех пор, пока зал мало-помалу не наполнился гостями. Консул представил Леонида капитану Смиту, который не узнал его, так как в Неаполе Не был с ним близко знаком. В Неаполе, живя с ним в одной гостинице, он видел его только несколько раз, между прочим, во время дуэли, но тогда он был расстроенный, бледный. За столом капитан сидел около Адель, Леонид же сидел рядом с сестрой консула. Он был, видимо, расстроен. Отвечал отрывисто-коротко и, отказываясь, сухо благодарил Адель, когда она предлагала ему то или другое кушанье. «Вам, вероятно, не нравится наш обед», — отвечала ему Адель на его холодные отказы. Леонид заметил недовольный ее вид и подумал, «Ничего, равнодушием всего скорее можно одержать победу над женщиной». В скором времени завязался общий разговор о путешествиях. И капитан Смит спросил Леонида, был ли он в Европе. — Нет, — отвечал он, — ну а через несколько дней я уезжаю в Константинополь оттуда в Египет. — Как? Вы уезжаете в Константинополь, и мы ничего не знаем, — сказала баронесса. — В таком случае у вас, значит, существуют секреты, которые вы не сообщаете нам. — Неужели же, Леонид, ты в самом деле покидаешь Смирну? — спросил консул. — Я этому не верю. — Да, кроме шуток, — отвечал он. — Меня вызывают туда, и я хотел вам еще сегодня утром сказать, но как-то позабыл. — Ну, это будет очень досадно, — продолжал консул. — Тем более, что мы сошлись с тобой, как друзья. Вошедший слуга прервал этот разговор, подойдя к консулу и сказав ему несколько слов на ухо. Консул встал и, извиняясь в том что вследствие важной причины должен оставить гостей на несколько минут, поспешно вышел. Но вскоре он возвратился назад, громко смеясь и говоря, «Не говорил ли я тебе, Леонид, что похождение графини непременно окончится каким-нибудь неприятным приключением? Вообрази, что случилось! Катаясь с ровли верхом, она упала с лошади». Сломала ногу, и теперь лежит больная в гостинице. Ее племянник только что приходил, спрашивает моего доктора. «Бедная!» — вскрикнула Адель. «Бедная? Кто же виноват? Ведь она сама все только и возится с молодыми людьми. Это послужит ей хорошим уроком. Леонид, ты, как старый ее друг, должен отправиться к ней на помощь. Только будь осторожнее». Из-за нее очень часто происходят дуэли. Вот капитан Смит был даже свидетелем одной. — Сообщили ли вы адрес нашего доктора? — прервала Адель. — В таком печальном случае шутки вовсе неуместны. Я отдал адрес доктора Мозгана, потому что Зивриман живет теперь на даче, в Вуча, и ехать к нему будет слишком долго. В продолжении всей остальной части обеда Разговор шел только о графине. В это время капитан стал узнавать Леонида. Не будучи уверен в этом, спросил его. — Скажите, пожалуйста, не были ли вы в Неаполе? — Да, — отвечал Леонид. — Как давно? — Года три тому назад. — Не правда ли это самый красивый город во всем свете? — Да, он удивительно хорош, но я никогда не сравню его с Босфором. «А как вам нравится вид Везувия и Тарийского залива?» «Конечно, вы остановились в гостинице Рим, ведь обыкновенно все приезжающие останавливаются в этой гостинице, чтобы удобнее наслаждаться великолепными фейерверками Везувия. Нет, я остановился в Неперанцеле, позади улицы Толедо, откуда ничего не видно. Впрочем, в течение этого времени я был болен». Так что только несколько раз мог побывать на гулянии в Виллариаде. «Да, это очень неприятно. Вы и там, кажется, познакомились с графинью Петровой?» — спросил, наконец, капитан, который вследствие притворства Леонида стал признавать его. «Нет, я познакомился с ней в Риме», — ответил Леонид. «Но, во всяком случае, если вы были в Неаполе, вы, разумеется, слыхали о дуэли из-за нее». — Да, госпожа Баронесса говорила мне об этом, но я был в Неаполе после дуэли. — Очень жаль. — А я полагал, что вы были там, и желал спросить, не знаете ли вы, кто был этот грек? — Очень жаль, что не могу ничего сообщить вам об этом, — отвечал Леонид и обратился к сестре консула, стараясь прекратить этот разговор. Консул начал говорить с большим красноречием о магнетизме нападая на древних греков и стараясь дать возможность Леониду присоединиться к беседе. Но Леонид не понимал его и отвечал совершенно не в попад. Адель стала говорить о нарядах, о музыке, но все-таки не упускала Леонида из виду. Он же, воспользовавшись удобной минутой, встал из-за стола и подошел к окну, чтобы вздохнуть свободным чистым воздухом. Там он сел и, облокотившись на руку, задумался. «Господа, посмотрите, какая прелесть эта бухта при заходящем солнце! Подойдите к окну», — сказал Адель. Леонид хотел уступить им свое место. «Не беспокойтесь, месье Леонид», — сказал Адель. «Мы все разместимся. Вам же необходим чистый воздух, так как вы чрезвычайно расстроены». «Как красив этот французский флот!» Смотря в лорнет и делая вид что не понял слов баронессы, сказал Леонид. «А, вы любуетесь на те корабли, на которых уедете из Смирны? Неужели же в самом деле вы покидаете нас?» «Да, но я вам не верю. Вы говорите это нарочно, зная, что ваше отсутствие огорчит меня». Отчего же вы не верите моим словам? Это показывает ваше недоверие ко мне. Теперь я вижу...» что вы говорите правду, и уверяю вас, что это сильно огорчит меня. — Вы самый близкий наш друг, — сказала она тихо. — И ваша несчастная жертва, — прервал ее Леонид, так же тихо и отошел от окна. Этот резкий ответ смутил Адель. Она остановилась у окна и задумалась. Вдруг раздался громкий пушечный выстрел с большого фрегата, извещавший о заходе солнца, так что в доме задрожали все стекла. — Не испугалась ли ты, Адель? — вскрикнул консул и вместе с капитаном подошел к окну. — Нет, ничего. Я не испугалась, — ответила она. — Как высоко это окно, — сказал капитан. — А знаете ли, когда я был молод, — прибавил консул, — я мог скакать с такой высоты. Ну это уж слишком, возразил капитан Леонид. А ты можешь соскочить вниз с этого окна? Что вы говорите, господин консул? Спросил он. Можешь ли ты совершить небольшое путешествие с окна на тротуар? Хм. Я думаю, что это не очень высоко. Здесь не больше двух саженей. А я держу, пари, что все-таки ты не сможешь сделать этого. Разумеется, нет. — Я вовсе не намерен ни за какой пари ломать себе ноги и руки, — сказал, смеясь Леонид. По этому поводу завязался длинный разговор. Капитан стал рассказывать об одном матросе, скакавшем с такой высоты, а Адель в это время вышла из зала. Когда все занялись разговором, Леонид взял шляпу и, по французскому обычаю, хотел уйти, не простившись. Но, проходя через комнаты, вдруг заметил Адель и остановился, как вкопанный. Она сидела в кресле, закрыв глаза платком, и Леонид понял, что причиной ее слез был он. Увидев его, Адельф вскочила с кресла. «Не ходите сюда, не ходите, мсье Леонид», — говорила она шепотом. «Если кто-нибудь увидит вас здесь, я не знаю, что мне тогда делать. Я буду самая несчастная женщина». «На одну минуту позвольте мне остаться здесь», — сказал Леонид, дрожа всем телом. «Мне нужно объясниться с вами. Я знаю, что эти слезы происходят вследствие сегодняшнего моего поведения. Вовсе нет. Я плачу от головной боли. Какая смешная претензия думать, что все женщины только и вздыхают о вас». При этих словах кровь бросилась Леониду в голову, Он не мог ничего сказать и стоял как пораженный. Наконец он собрался с силами и сказал, «Я вижу, госпожа баронесса, что вас кто-то подстрекает объявить мне войну». «Прощайте». И он в смущении, вместо того, чтобы направиться к выходу, пошел в спальную комнату баронессы. В ту минуту, когда Адель хотела сказать Леониду, что он не туда идет, Послушался грубый голос консула, звавший ее «Адель, Адель!» И вскоре явился в комнату сам барон. «Нехорошо оставлять гостей одних», — обратился он к ней. «Но что с тобой?» — прибавил он, смотря на смущенный вид, Адель. «Ты плачешь, ты бледна, как полотно!» «Что с тобой, моя милая?» «Не беспокойся, мой друг», — сказала Адель. «У меня сильно разболелась голова». Ступай в зал, я сейчас приду туда. Опять головная боль. Я говорил тебе, моя милая, что самое лучшее средство против этой болезни — магнетизм. Ты слыхала, что говорил ученый капитан Смит? Оставь, пожалуйста, меня в покое с твоим магнетизмом. Пойдем лучше в зал. Ну, обещай мне, что по уходе гостей ты позволишь себя магнетизировать. Хорошо, хорошо, может быть. Теперь же пойдем в зал». Но позволь, моя милая, одну минуту. Теперь, когда у тебя заплаканы глаза, тебя очень легко усыпить. Нет-нет, прошу тебя, оставь меня в покое. И, встав со своего места, она направилась в зал. Но консул запер дверь и настоятельно просил Адель исполнить его просьбу. Когда уйдут гости, я обещаю все исполнить, но теперь пойдем в зал. Сам посуди, что скажут люди. — Голубушка моя, милая моя, позволь теперь, тем более, что здесь и капитан Смит, так хорошо знакомый с этим предметом. — Ах, боже мой! — закричала раздраженно Адель. — Оставь меня в покое! Однако, Адель, я замечаю, что с некоторого времени ты стала не слушаться меня. — Не знаю, чему приписать эту перемену, но в таком случае я буду иначе поступать с тобою. — Изволь садиться! — Я буду магнитизировать тебя, — сказал сердитый консул, подойдя к ней. Что же это такое? Ты вздумал принуждать меня исполнять твои капризы, даже когда я не нездорова? Нет, это уж слишком. И она быстро убежала в свою спальню и заперлась там на ключ. — Адель, лучше отопри дверь, иначе я сломаю ее, — сказал рассерженный консул. — Ступай в зал, — отвечала она через дверь. Тогда и я выйду отсюда. Нет, я требую, чтобы ты сейчас же отперла дверь, иначе я устрою неприятную сцену. Адель стояла бледная посреди комнаты, и вдруг, обернувшись, увидела Леонида, простирающего к ней свои руки с любовью. Адель в смущении закрыла лицо руками. Разве ты не слышишь? Настаивал консул. Отвори! Я прошу тебя, мой друг. — Возвратись в зал, я приду туда. — Я требую, чтобы ты сейчас же отперла, — говорил сердито консул, стуча в дверь ногою. — В противном случае я строго тебя накажу. — Ступай же в зал. — Ну что скажут люди, видя всю эту историю? — кричала Адель сквозь слезы. — Итак, в последний раз я тебе говорю, чтобы ты отворила дверь. Адель молчала. «Ну, хорошо же. Я ставлю тебя на три дня без куска хлеба. Ты на шаг не уйдешь из этой комнаты!» Заперев дверь наружным замком и взяв с собой ключ, консул возвратился в зал. Адель упала без чувств. Леонид же, положение которого, как вы видите, было весьма неприятно, взял ее на руки, перенес на кровать и при помощи различных средств, находившихся тут же в комнате, привел ее в чувство.